Глава двадцать четвертая. Ещё один. «Руки вынь, и покажи мне обе! Плевать, что там Трубецкой про тебя рассказывал, но на моей земле тыкать в меня стволом не позволю!» Его ружьё тут же взметнулось вверх, и для пущей верности он пальнул в воздух. Из сосновых крон вылетели вороны и с обиженным карканьем унеслись в сторону клязьмы. Я медленно опустил рукоять стулика и продемонстрировал пустые ладони. То, что при этом меня едва держали ноги, охотник даже не видел. Зато я четко видел пару птиц, перекинутых через плечо на веревке. На другое плечо он переложил ружье и вальяжно подошел ко мне». а затем вытер подошву сапога о деревянную ступень и присмотрелся. «Крепко тебе досталось», — оценил он мое состояние. «Идем внутрь, пока ты не замерз совсем. Там и поговорим». Незнакомец внезапно оказался радушным хозяином. Он провел меня в зал, где уже вовсю трещал огонь в большом камине. усадил меня в кресло, подвинутое, чуть ближе к источнику тепла, чем второе, стоявшее через небольшой круглый столик на одной ножке. Потом вернулся с кухни, где долго гремел стеклом, и принес с собой большое блюдо с остатками целиком зажаренной птицы, пузатую бутылку и два бокала. Щедро блеснул прозрачной коричневой жидкости, вручил мне бокал, после чего уселся во второе кресло и протянул ноги к огню, скинув грязные сапоги. Делать то же самое, и отогреешься быстрее!» Он посмотрел на огонь через бокал и вздохнул. «Говорят, что с утра пьют только дегенераты», добавил охотник и залпом влил в себя спиртное. «Не хочу показаться настойчивым, но все же советую», выпалил он и двузубой вилкой оторвал кусок мяса из птичьей тушки. «Я же замерз настолько, что не чувствовал даже какой температуры алкоголь в бокале». Он оказался теплым и обжег горло так, что я закашлялся. Выдохнув, я последовал примеру хозяина поместья и тоже попробовал дичь. Оказалась она соленой, суховатой, но при этом на удивление вкусной. Скорее всего, потому что я уже давно не ел. «А теперь сидим и ничего не делаем», — скомандовал охотник. Дай организму расслабиться, иначе заработаешь себе проблемы со здоровьем раньше времени. «Какие странные правила», — подумал я. Но уже через полминуты стало тепло, и я даже ощутил, как жар разливается по телу. «Чувствуешь, да?» — зазвучал довольный голос, неотягощенный хмелем, словно человек не выпил ни капли. «Так гораздо лучше». «А теперь рассказывай, кто ты такой и зачем Трубецкое тебя ко мне направил?» «А разве он не рассказывал?» «Ха! Он позвонил мне посреди ночи и сказал, жди гостя, и все. Он не сказал мне ни слова о том, кого ждать и во сколько, но попросил тебя э, э, припрятать на пару дней». «Хорошо, что на пару дней», — облегченно вздохнул я. Мне показалось, что он решил меня вытолкать из столицы на несколько недель, и он точно ничего больше не говорил. «Нет, а что?» «Я не знаю, насколько я могу тебе доверять». «Трубецкое доверяет», — снова зазвенели стаканы. «Еще по чуть-чуть, засыльных». «Не смешно». «Согласен, не смешно ни капли». Он шумно облизнул бокалы и со стуком поставил его на столик. но мне здесь больше нечего делать. Я не выхожу в свет уже два года. Сижу здесь, в этом поместье, и разве что только иногда выезжаю в город за продуктами. Разве у тебя здесь нет кого-нибудь, прислуга?» «Зачем они мне?» – расхохотался незнакомец. «Все они лишние люди. Я и сам могу приготовить себе еды, а если мне лень, то просто куплю готовой. За домом стоило лошади». «Но знал бы ты, как мне все это осточертело!» «Что все?» В отличие от него, коньяк, вкус которого в бокале теперь угадывался без труда, сильно ударил в голову, и я вряд ли понимал, что имеет в виду мой собеседник. «Жизнь такая мне надоела! Вот что!» Он со злостью ударил по подлокотнику. «Зачем вообще Трубецкой свел меня с таким ненормальным человеком?» «Ладно бы это оказался кто-то наподобие профессора Подбельского или полковника, который был назван на мужине в поместье. Умудренные опытом, спокойные и рассудительные люди. Не то, что этот». Я тряхнул головой и уставился на стену впереди. Камин, симметрично делящий ее пополам, украшала пара сабель крест-накрест, повешенная на дымоходе. Слева и справа от него на меня грустно смотрели кабанья и лосиная головы соответственно. Грубовато, но в то же время эффектно. У нас такое зрелище называли бы холостяцкой хатой. Никаких цветочков на обоях. Да что там, тут и обоев не было, только обтесанные бревна. А что, здесь довольно неплохо. Оценил я место своего будущего пребывания. Мне надоело. Здесь холодный сыро, комары принялся перечислять незнакомец, а упомянув коварных насекомых, оторвал еще мясо и продолжил говорить одновременно жуя. Люди в окрестных деревнях ленивые. Отцовское предприятие прогорело, да с таким треском, что он повесился. Сочувствую, вздрогнул я, слишком о личном зашел разговор. Я бы подался куда-нибудь на юг, но вот это все оставить просто так не могу. Никак не могу. Хоть личность меняй, да нельзя, незаконно. Я услышал, как льется коньяк, и решил, что мне больше не надо, о чем и предупредил. Не повредит, прозвучал ответ, и мне все равно добавили. Вот, собственно, себе я рассказал. Теперь твой черед. Если только кр кратко. еле выговорил я. Неожиданно крепким оказался коньяк. Я приоткрыл рот, стараясь дышать через него, чтобы избавиться от паров, а попутно присоединился к поеданию дичи и вдобавок расстегнул воротник рубашки. «А что это вообще?» «Утка! Вчерашняя! Сегодняшняя еще не ощипаны. Вот я, как твои утки, только наоборот!» «Хорошо», — сказал, — «но лучше тогда поподробнее». На прошлой неделе я был без ничего. Вчера утром с хорошей работой и перспективами, а вечером еду во без работы и перспектив, да еще в истории нехорошей. «Насколько нехорошей?» — полюбопытствовал незнакомец, запивая утиное мясо коньяком. «Настолько, что я вместо столицы сижу у тебя». «А сколько времени, кстати? Девять?» «Шесть», — с набитым ртом ответил охотник. «Мы пьем коньяк в шесть утра?» Я резко развернулся в кресле, чтобы посмотреть на столь невозмутимого алкоголика. Тут же засоднило кожу под бинтами, и я схватился за ребра. «Что с тобой такое?» Он тоже повернулся ко мне. Я в первый раз внимательно посмотрел на человека, к которому приехал прятаться. Сперва мне подумалось, что коньяк ну очень крепкий, но убедившись, что никакая алкогольная пелена не застилает мои глаза, я убедился, что охотник очень сильно похож на меня. Нет, не стопроцентное сходство, но настолько большое, что нас легко спутать. «Я тебе что, картина в галерее?» поинтересовался он не слишком вежливо для прежде гостеприимного хозяина. Ты не видишь а разве сходства между нами? Может быть, и чего такого? В империи наверняка есть с десяток похожих на меня людей. Но не настолько, запротестовал я, как будто в зеркало глядел. Я Максим Абрамов и протянул над удкой правую руку. «Я сейчас же звоню Трубецкому, это уже не смешно». Он поставил недопитый коньяк на столик, встал, отряхнув охотничий костюм и посмотрел на меня. «Ты сейчас не шутишь ведь?» Он показал на бинты, видневшиеся из-под воротника. «Нет, никаких шуток, не в моем состоянии». Охотник поскреб затылок, встал между мной и камином и выбросил вперед ладонь. Я пожал, и он крепко вцепился в нее. «Раз ты не шутишь, я тоже Абрамов». «Только Максимилиан!» «Максимилиан Бернард!» «Теперь уже я поскреб в затылке, догадываясь, что столкнулся с кем-то наподобие себя самого, только из этого мира!» «Но, по сути, я ведь тоже Максим!» Ухмыльнулся мой двойник. «А так мне дали имя в честь деда-австрийца и прадеда-чеха. По-русски матушке не захотелось!» «Ага!» «Забавно», — отозвался я. «Мне кажется, я знаю, как решить обе наших проблемы».